Глава вторая Дуэль Комната была похожа на какой-то архипелаг в миниатюре. Корзины с кружевами, огромная атласная юбка, ивовые клетки, множество нижних юбок испещряли ее белыми островами. Одетая в простой батистовый халат, Марианна рассматривала в зеркале свое отражение. Совсем взрослая девушка. Брюнетка. Достойная сожаления в эпоху, когда успехом пользовались исключительно блондинки и еще немного худощавая. У нее были длинные нервные ноги, узкие бедра и самая тонкая во всем Соединенном Королевстве Талия. Ее лицо с дерзкими гордыми чертами и высокими скулами было необычным, напоминая по форме сердца. Глаза с чуть японским разрезом под надменными крыльями тонких бровей были цвета морской волны с золотистыми искорками. Их необычный оттенок невольно привлекал внимание так же, как и их своевольное бунтарское выражение. Тем не менее, несмотря на эти странности, Марианна любила бы свое лицо, если бы не этот большой чувственный рот и матовая кожа цвета светлой амбры, делавшая ее немного похожей на цыганку и сводившая, по ее мнению, все на нет. Каноны красоты требовали тогда, чтобы на щеках цвело больше лилий и роз, чем в монастырском саду. Ее цвет лица гитаны приводил в отчаяние Марианну, оттесняя на второй план ее безукоризненные руки и даже эту тяжелую черную гриву, густую и шелковистую, которая не спадала ниже пояса. Это от отца унаследовала Марианна свой внешний облик. Ее мать была совершенно светлой, но в крови девушки старые овернские соки, в которых жила память о мавританских рыцарях Абдермана, смешались с кровью флорентийских предков, чтобы победить британскую долю нежной Анны Селтон. Марианна горестно вздыхала, все еще видя перед собой томные прелести Иви и Сен-Альбен. Она пыталась успокоиться, убеждая себя, что Франсис выбрал ее, значит, она ему нравится. Однако он еще никогда не говорил, что любит ее, и в нем не было заметно признаков страсти. Правда, на это, возможно, не было и времени. Все произошло так стремительно. Тем временем Марианна была на пороге этой волнующей ночи, как у берега незнакомой страны, полной ловушек, неизвестности и опасностей. Книги, которые она любила читать, были слишком сдержаны в описании брачных ночей. В них молодая супруга появлялась покрасневшая, со стыдливо опущенными очами, но с неизменным внутренним озарением, какое Марианна тщетно пыталась в себе обнаружить. Она отвернулась от зеркала и улыбнулась мисс Трис Дженкинс, которая никому не уступила право подготовить ее малютку к этой великой ночи и сейчас приводила в порядок сброшенную одежду. Экономка в свою очередь улыбнулась. «Вы такая красивая, мисс Марианна», — сказала она с ободряющим видом, — «и вы обязательно будете очень счастливой. Не надо быть такой грустной». — Я не грущу, Дженкинс, просто нервничаю. Вы не знаете, когда эти господа покинули трапезную? Сейчас посмотрю. Нагруженная бельем Дженкинс вышла, а Марианна машинально подошла к окну. Ночь была темная, беззвездная. Длинные космы тумана плыли по парку, как привидение. Почти ничего не было видно, но девушке не было необходимости видеть, чтобы представить себе лужайки Селтон-Холла, их сине-зеленую необъятность, только слегка тронутую осенью. Она знала, что они теряются вдали в густой тени вековых дубов. Дальше шли пологие холмы с могучими лесами Девона где так хорошо было скакать за скользающие лисицы или по следу оленя. Марианна любила эту предвещавшую зиму туманную пору, посиделки возле костра, на котором жарились каштаны, сумасшедшие скачки, скрип серебряных коньков на замерзшей глади прудов среди покрытого инием камыша. Все то, что было ее простым счастьем ребенка и девушки. До сегодняшнего вечера Марианна еще не понимала, до какой степени она любит это древнее поместье и эту типично английскую сельскую местность с ее отлогими холмами из Краснозема, принявшими в свои объятия ее сиротское детство. Ей хотелось бы сейчас, перед ночью, отдающей ее Франсису, пробежаться в лес, чтобы набраться у деревьев волшебной силы, перед которой растают бесконечные страхи и беспокойства. Ибо в этот волнующий частного брачная понимала, что она просто боится, ужасно боится разочаровать его, показаться неловкой или недостаточно привлекательной. Если бы Франсис хоть раз, один единственный раз обнял ее раньше, если бы он нашептывал ей те слова любви, которые рождают доверие и убивают стыдливость. Но нет, он всегда проявлял безукоризненную учтивость, сердечную, конечно, но никогда еще Марианна не замечала в серых глазах своего жениха того огонька страсти, который она так хотела в них зажечь. Без сомнения эта ночь принесет ей все. Волнующие и успокаивающие слова, властные и нежные ласки. От ожидания этого пересыхало во рту, холодели руки и ноги. Никогда, несомненно, девушка не была до такой степени готова стать покорной, обожающей рабыней своего супруга, ибо Марианна чувствовала, что за любовь Франсиса она готова на все. Очевидно, она не совсем ясно представляла себе, что это значит принадлежать кому-либо. Тетки Эллис не было больше, чтобы спросить об этом у нее, если допустить, что она была компетентной в этом вопросе, а уж старая Дженкинс наверняка ничего не знала. Но Марианна сама стыдливо догадывалась, что это состояние должно произвести в ней такую метаморфозу, которая изменит в ней все представления о мире. Будет ли она так же любить поля и леса, если Франсис не любит их? Легкий скрип, открывавшийся двери, прервал ее мечтания. Вернулась Дженкинс и Марианна, оставив окно, резко повернулась к ней лицом. «Итак?» — спросила она, — «где же они находятся? Наши гости уже разошлись по своим комнатам?» Мистрис Дженкинс ответила не сразу. Она сняла очки и стала их заботливо протирать. Девушка тотчас подумала, что что-то не в порядке. Дженкинс всегда делала так, когда не знала, что ответить, и искала нужные слова. «Так что же?» — Марианна теряла терпение. «Почти... все разошлись, миледи», — выговорила, наконец, экономка, водружая на нос очки. «Почти все? А кто же еще остался внизу?» «Ваш супруг...» и этот и иностранец из Америки».